Когда оба мальчика явились к нему, он шумно приветствовал их. Модель увлекла сердце старого артиллериста. Очень скоро он нашел ошибку в конструкции. Он сам помогал им стругать и вырезать. Теперь можно будет испытать модель. Это было сделано на улице перед домом Лукреона. Он сам катал пули из хлеба, собрались зрители, Он командовал, как во время боя, орудие готовьсь или орудие пли. И смотри-ка, большая дебора заработала. Они стреляли по голубям и воробьям, убили одного голубя. Это было необыкновенным торжеством. Однако неуважение к артиллерийскому таланту полковника – Ни его свирепость не могли помешать храброму Симону потребовать объяснений. Поэтому, когда пробная стрельба была окончена, он четко завершил эту первую половину их встречи, удовлетворенно заявив. «Отлично, значит, все в порядке». Затем воинственно повернулся к Лукреону, поднял на него глаза и спросил вызывающе. «А теперь, полковник Лукреон?» «Объясните, как это я заражаю своим дыханием воздух? И почему это каждый становится прокаженным, кто ко мне приближается?» С минуту полковник растерянно смотрел на мальчика, сидевшего на деревянной подставке Большой Деборы. Затем он вспомнил, что именно эти упреки он делал Симону во время эпидемии и ответил шумно расхохотавшись. Но это же ясно от того, что ты еврей. Почему это ясно? настаивал Симон. Разве вы видели кого-нибудь, кто заразился бы от прикосновения к еврею? Но ведь и чума-то вся назидательно и высокомерно заявил полковник. Только потому и пришла к нам, что Кит вознамерился жениться на еврейке. И если одно только намерение вызвало мор, то какая же должна наступить эпидемия при действительном соприкосновении? Сначала Симон не знал, что ответить на подобный аргумент. «Как же так?» — продолжал он задумчиво расспрашивать. «Вы считаете, что евреи вызывают небесный гнев?» «Да не ломайся!» — рассердился Лукрион. «Это всем известно!» «Во-первых, потому что они банда пакостников. И во-вторых, потому что они придерживаются нечестивых злобных суеверий». «Как это мы, банда пакостников?» – спросил вежливо и настойчиво Симон. Лукрион покраснел. «Валентиай!» – начал он детализировать свое обвинение – Каждый седьмой день вы лентяйничаете и нажираетесь деликатесов. К тому же вы имеете нахальство называть это бездельничание субботой, что значит смерть, убийство и отрава. Потому что ведь это вы заразили город чумой. Кроме того, вы похотливые, похотливее самого похотливого козла. Но еще больше у вас самомнение – поэтому вы не прикасаетесь ни к одной нееврейке». Симон, озлобленный, сидел на своем орудии и напряженно думал. «Я не похотлив», — сказал он, наконец, воинственно. «Я и не имел в виду тебя», — уклонился полковник. Симон соображал. Он любил обстоятельность и не мог так скоро удовлетвориться разъяснениями полковника. «А почему суеверие?» — спросил он. «Потому что вы воздаете божеские почести ослу!» — крикнул рассерженный таким притворным невежеством полковник. «Потому что вы убиваете греческих мальчиков! Потому что у вас любая свинья может быть спокойнее за свою жизнь, нежели порядочный нееврей!» «Клянусь Герклом!» — сказал Симон. «Что-то не замечал до сих пор!» Лукреон недоверчиво посмотрел на мальчика, но у Симона был такой вид, что его действительно невозможно было заподозрить в притворстве.